Особенности врачевания в Древней Греции Медицина Древней Греции неразрывно связана с мифологией. Здоровый климат Средиземноморья, щедрая земля, жизнь в окружении сказочных персонажей определили яркий темперамент коренного населения Эллады. Жизнелюбие народа отразилось в преданиях, где боги представали в образе людей с присущими им обычными человеческими страстями, Религиозный культ греков сопровождался не страхом перед божествами, а простым созерцанием их бытия. Культ боговрачевателя Асклепия сложился примерно в VII веке до нашей эры. Около 300 храмов в его честь, так называемых асклепионов, было воздвигнуто в Трике, Фессале, Эпидавре, Пелопоннес и на острове Кос. Прообразом легендарного медика, возможно, стал лекарь с тем же именем, практиковавший во времена Троянской войны. Совмещая статус правителя Фессалии и главы семейной медицинской школы, он снискал славу настолько громкую, что после смерти удостоился места в греческом пантеоне. Согласно преданию, Асклепий был сыном Аполлона и нимфы Карониды, погибшей от руки супруга. Когда тело Карониды горело в погребальном костре, Аполлон неожиданно вынул из ее чрева младенца, своеобразно совершив кесарево сечение. Спасенного ребенка назвали Асклепием и отдали мудрому кентавру Хирону, обучавшему воспитанника искусству врачевания. Когда повзрослевший Бог овладел медициной настолько, что вознамерился воскрешать мертвых, разгневанный Аид убил его своим жезлом. Сыновья Асклепия, Подолерий и Махаон, упоминаются Гомером как прекрасные целители внутренних болезней. Его дочери, богиня здоровья Гигея и покровительница лекарственного врачевания Панакея, также имели прямое отношение к медицине. На гемах, монетах, в рельефах и статуях Асклепий предстает с посохом, обвитым змеями. Сам он тоже считался змеем. Змея в Греции священна. Ей преклонялись и возлагали жертвенные дары на алтарь храма Эпидавра. Гигея изображалась в виде юной красавицы, держащей в руке чашу, из которой поила змею. Чаша дочери Асклепия стала эмблемой медиков во всех странах. Змея олицетворяла мудрость, исцеляющие силы природы, страх перед могуществом естества. Уже в древности люди знали губительное и лечебное действие яда. Другие обитатели Олимпа, прямо не касаясь медицины, также имели отношение к здоровью, жизни и смерти. Жестокая ревнительница Гера Сестра и жена Зевса властвовала над супружеством и земным плодородием. Покровительница-роженец Артемида защищала детей и женское целомудрие. Крылатый бог Гипнос символизировал сон. Он властвовал не только над людьми, но и над богами. Бог торговли Гермес одновременно являлся проводником душ царства мертвых. Прикосновением жезла Гермес водил человека в забытье, поэтому также считался божеством сновидений. В римской мифологии Асклепию соответствует эскулап. В средние века Асклепий считался покровителем докторов и аптекарей. Его изображения часто встречались в медицинских трактатах. Легендарного греческого врачевателя представляли сидящим в аптеке среди микстуры сосудов. Асклепион, храм Асклепия в Эпидавре, принимал больных и немощных со всех концов Эллады. Помимо благословения, страдальцы получали реальную помощь. Местные врачи слыли потомками мифического доктора и назывались его именем – Асклепий. Надежду на исцеление укреплял внешний вид белоснежного святилища, расположенного в тенистой роще, где между деревьями журчали родники с кристально чистой водой. Легкий ветер доносил свежий запах моря. В центре постройки стояла огромная мраморная статуя Асклепия. На территории храмового комплекса располагались баня, библиотека, стадион и даже театр, построенный в 450 году до нашей эры. Служители храма требовательно относились к чистоте святилища и его посетителей. Вначале они предлагали паломнику помыться, а затем подолгу беседовали с каждым, расспрашивая о намерениях, укрепляя надежду на выздоровление, веру в могущество и доброту Бога, даровавшего здоровье. Безнадежно больным и роженицам входить на его территорию не разрешалось. Правила запрещали проникновение в священные стены всего нечистого, то есть связанного с рождением или смертью. Поэтому жрецы не допускали кончины человека в стенах храма. После вечерней службы больные ложились спать. По действием пенящих окуриваний и гипноза люди погружались в священный сон. Истолкование видений составляло существенную часть лечения и храмовой медицины в целом. Долгое время священные сны оставались популярным средством врачевания не только в Греции, но и в государствах Востока. В надежде получить совет бога Сераписа, у алтаря спали безнадежно больной Александр Македонский и его здоровые военачальники. Наряду с магическими методами жрецы использовали рациональные приемы врачевания. Водолечение, холодное омовение, различные виды массажа, гимнастику. Применение лекарственных препаратов в хрониках не упоминается, хотя в сложных случаях жрецы искали поддержки светских врачей. В уплату за услуги больные приносили в храм изображение исцеленных частей своего тела.